Глава шестая. Лиза открыла глаза в половине первого ночи, и без того чуткий сон ее прервался посторонним звуком. Не тиканием часов и даже не их звоном — это был шорох. Такой тихий, вкратчивый шорох, какой порой услышится, если мышь поскреблась за стеной и перестала. Вот только раздался он вовсе не в стенах или под полом, а прямо в комнате. Девушка открыла глаза, очутившись в агатовой темноте. Накануне ей вдруг взбрело в голову плотно закрыть шторы, дабы никто не заглянул к ней из сада. Теперь же она сожалела об этом решении. Не видно было толком ничего, лишь смутные очертания предметов выделялись обманчивыми силуэтами. Отчетливый шорох растаял с пробуждением. Вероятно, Она пошевелилась на кровати в тот миг, когда просыпалась. Теперь девушка лежала в кромешной темноте и вслушивалась в плотную давящую тишину. Кажется, даже дышать прекратила. Холодный липкий страх завладел ею неизбежно, не позволяя шевельнуться. В комнате, помимо нее самой, был кто-то еще. И этот кто-то тоже не двигался, боясь обнаружить свое присутствие. Если бы этот незнакомец хотел убить ее, то, вероятно, уже убил бы. Если же вновь искал что-то, то почему именно сейчас, когда она спала, мог прийти сюда во время занятий или прогулки? Затиканьем часов было не разобрать ничего. Когда глаза привыкли к темноте, Лиза разглядела силуэты мебели, но никаких посторонних фигур в комнате не заметила. «Быть может, этот человек скрылся в ванной?» Бельская коротко глянула на дверь в уборную, но та оставалась плотно закрытой. Девушка предусмотрительно закрыла ее так, чтобы не мучиться опасениями о том, что там кто-то прячется. Но дверные петли поскрипывали противным протяжным звуком. Его за шорох Лиза уж точно принять бы никак не смогла. «Значит, незнакомец спрятался за кроватью», или за ширмой. Иных мест не оставалось. Девушка набралась смелости и медленно выпростала руку из-под одеяла. Она потянулась к лампе на прикроватном столике и дернула за цепочку выключателя. Механизм звякнул. Электрическая лампочка зажглась мягким медовым огоньком. Ее свет, как по волшебству, изгнал сумрак и полностью стер ощущение постороннего присутствия в спальне. Бельская с облегчением вздохнула, садясь в кровати. Здесь действительно никого не было, кроме нее. Ни за ажурной ширмой, нигде бы то ни было еще. Она была одна, ей почудилось. Вероятно, из страха за собственную жизнь. И все же девушка не сомневалась. Все не могло оказаться простой игрой воображения. Ее взгляд заскользил с предмета на предмет в поисках изменений, но не пришлось даже всматриваться в детали и вспоминать, в каком положении она оставила стул или разложила книги на столе. Дверь в ее комнату оказалась приоткрытой. Щель выглядела достаточной, чтобы неизвестный ночной гость ловко выскользнул в коридор незамеченным. Вероятно, его уход и разбудил Лизу. Девушка сунула ноги в мягкие ночные туфли и, как была в одной ночной сорочке, бросилась к двери, дабы резко распахнуть ее и выглянуть наружу. Но, разумеется, коридор оказался пуст, тих и сумрачен. Лампа в ее комнатке служила единственным источником света. Ни души в сей поздний час, и ни звука, будто в могиле, Лиза неуютно поежилась. Ей почудился холодный сквозняк, пробежавший по коридору, Волглый ветерок прикоснулся к голым ногам, с невы потянуло сыростью. Совсем как осенью, а вовсе не в начале июня. Стоило не испытывать судьбу и возвратиться в спальню. Закрыть дверь плотнее и подпереть изнутри стулом, сожалея о том, что девушкам не разрешается запирать спальни на ключ. А после перепроверить вещи, дабы убедиться, что новых обысков у нее никто не устраивал. И затем лечь спать в надежде, что ей не привидится очередной кошмар. В ожидании рассвета, когда холодное солнце снова расплескает свой свет на золотые маковки петербургских соборов. Подобное решение казалось логичным, подходящим для кроткой и благовоспитанной девицы, уповающей на Божью милость и людские законы. Внезапный порыв заставил Елизавету Бельскую осознать, что она вовсе не такова. На чью-либо милость она не рассчитывала, да и кротости ей явно не доставала. Просто потому, что она не желала завершить свои однообразные дни так же, как Оленька и Танюша. Лиза даже шаль на плечи не набросила, лишь прикрыла дверь в свою спальню так, чтобы включенную лампу было не заметить из коридора, а затем пошла вдоль стены, ступая невесомо и тихо. Она вслушивалась в каждый шорох в любой звук за закрытыми дверьми иных спален, где в эту минуту мог скрываться неизвестный злоумышленник, посмевший вновь заявиться в ее девичью спальню. Непреодолимое шестое чувство влекло Елизавету дальше. Кто-то громко храпел раскатистыми объемными переливами, кто-то надрывно покашлял во сне. Ничего более. Единственными подозрительными звуками казались редкие поскрипывания половиц, под ее собственными ногами. Наконец Лиза покинула жилое крыло и очутилась на широкой лестнице. Ей стоило возвратиться. Она понимала, что может попасться кому-то из дежурных сторожей. Одноклассницы упоминали, что теперь институт патрулирует столь тщательно, будто это тюрьма. Бельская бы и возвратилась, если бы не услышала отдаленные голоса со стороны учебных классов. Женщина ругала мужчину. Мужчина ворчал и оправдывался. Лиза узнала обоих. Поначалу она испугалась. Так, что по спине пробежали холодные мурашки, а ноги онемели. Но затем девушка приняла твердое решение, что желает выяснить, о чем именно они спорят. Даже если попадется во время обхода, Она всегда оправдается тем, что мучилась от ночного кошмара и направлялась за успокоительными каплями в лазарет». Лиза пошла на голоса и ничуть не удивилась, когда вновь очутилась подле приоткрытой двери кабинета химии, где в столь поздний час горел свет. Кажется, одна или две лампы были включены в дальнем его конце на учительском столе. Девушка встала так, чтобы нельзя было заметить даже ее тень, и прислушалась, затаив дыхание. «Не знаю! Ровно ничего не знаю!» Сердит отвердил мужчина. «Он меня уверял, что лично получил дозволение от Елены Александровны находиться в стенах института». «И вы поверили!» Женщина фыркнула. «Удивительная наивность с вашей стороны, Петр Семенович, легкомыслие, которого я за вами не припоминаю вовсе». «Ничего возмутительного!» Или же излишне подробного я все равно ему не сказал? То же, что и всем прочим, будьте спокойны». «Как я могу быть спокойна, если вы из-за собственных расстроенных чувств готовы доказывать свою невиновность каждому встречному? Мы-то знаем, что вы не причастны к случившемуся ни случайно, ни, Господи, спаси умышленно, на подобное изверство не способны. Однако же вас ведь могли обмануть, Петр Семенович». «О чем вы?» Что если бы к вам заявился вовсе не настоящий эскиз? А скажем, какой-нибудь подставной репортер из дешевой желтой газетенки? Они из всего могут сотворить сенсацию и скандал, ничем не погнушаются. А вы наверняка наговорили ему лишнего. «За кого вы меня принимаете, голубушка Анна Степановна?» Искренне возмутился мужчина. «Я не глупый отрок, чтобы болтать на каждом углу о том, что может всех погубить». Да и княжна Ливин дала четкие указания. Я намерен их придерживаться, равно как и вы. Лиза прижалась спиной к холодной стене. Она ушам поверить не могла. свиридова ругала Ермолаева за разговор с Алексеем Константиновичем Эскисом. И делала это в ночи, чтобы никто нароком не услышал. Ей огромных трудов стоило добиться того, чтобы нас оставили в покое. Отчеканила классная дама так, будто отчитывала нерадивого посыльного, а не уважаемого ученого мужа. Нельзя обсуждать случившееся с кем-либо вообще, будь это даже родители покойных девочек, да хоть сам государь-император. Это указание сверху, Петр Семенович. Случившегося уж не исправить – Как бы мы девочек не оплакивали. А новые проблемы нам тут ни к чему. Нас могут провоцировать, могут умышленно вести к закрытию. Кому подобное нужно? А кому нужна была эта трагедия? Анна Степановна... Следующую фразу Ермолаев произнес так тихо, что Лиза едва расслышала. «Разве ни в чем повинных девиц могли умертвить только, чтобы довести...» «До скандального закрытия института!» «Они непростые девицы!» Также негромко возразила Сверидова. «Одна графиня, другая княжна. Это вам не случайная офицерская дочка, которая из окна выбросилась? Надави на кого следует, скажи убедительные слова нужным людям и не станет никакого смольного института. Запросто. Раз вместо просвещения институт этот губит невинных девочек, «Помилуйте, голубушка, кому мы могли настолько помешать?» «Да мало ли кому». Лиза почудилась, что голос Свиридовой дрогнул. «Мы маленькие люди, со своими маленькими хлопотами. Откуда нам знать, что затевают одни покровители против других? Мне и дела нет, честно вам скажу. Довольна и того, что я их не сберегла». Она отчетливо всхлипнула, а Лиза прижала к дрожащим губам ладони, чтобы самой не расплакаться. «Полно вам, голубушка!» Как никогда мягко и терпеливо произнес Ермолаев. «Не мучайте себя, не убивайтесь. Я их лица беспрестанно вижу перед собой. Не могу глаза закрыть, не могу проснуться, чтобы не думать о них. Я ведь...» — Сверидова уже отчетливо плакала. «Я им косы заплетала маленьким». «Ну-ну, не плачьте. Я вам слово даю, что ни с кем более о них не заговорю. Не у всех, Петр Семёнович, есть влиятельные родители. Сквозь слезы промолвила Сверидова. Есть девочки слабые. Есть те, для кого институт, родной дом, оплот и единственный путь в люди. Мы и за них отвечаем». Поэтому она заплакала громче, проглотив окончание фразы. Но Лиза и без слов все поняла. Смольный закрыться не должен. Нельзя потерять расположение меценатов и покровительство императора. Как бы больно и страшно ни было, слишком многое на кону. того и расследования замяли столь быстро. Лучше вовсе не узнать, кто виновен на самом деле, чем довести до еще большей трагедии. Ермолаев пустился в тихие, неумелые попытки успокоить классную даму. Как человеку далекому от сантиментов, ему эта сцена давалась с превеликим трудом. Он бормотал дежурные фразы, которые Лиза разобрать уже не могла. Дожидаться, чем завершится разговор, она не стала. Побоялась быть пойманной, да и сама порядком разнервничалась. Поэтому направилась обратно в свою комнату. Наверняка, если бы кто-то из дежуривших сторожей встретил ее в коридоре ненароком, бледную, плачущую и в одной сорочке, то, вероятно, испугался, приняв за привидение. Но, по счастью, Бельская ни на кого не наткнулась. Наверняка надзиратели все больше следили за другими этажами, где проживали воспитанницы. Девушка пересекла пустынные холодные коридоры бледной стремительной тенью. В свою комнату влетела бегом — без всякого страха наткнуться там, на чужого человека. Но, разумеется, не встретила там никого. не ни убийц с ножами, не отравителей с ядом в пузырьках. Лампа все так же горела под тканевым абажуром на прикроватном столике. Смятая постель, успела остыть. Часы мерно тикали, раскачивая маятник в гипнотическом спокойствии. Лиза плотно закрыла дверь. Проверила ванную комнату, чтобы убедиться, что там никто не прятался. А потом подошла к окну. Она открыла шторы и порывисто распахнула раму. Впустила стрекотание насекомых и шелест ветвей. Вдохнула полной грудью свежий воздух. Сад пах рекой, сладкой примулой и влажной землей. Она глядела в ночь широко распахнутыми глазами. Мысли мало помалу успокоились, высохли слезы, и пришло понимание. Не было в ее жизни больше Танюши и Оленьки, да и Натали могла не вернуться сюда вовсе. Лиза остро почувствовала, что осталась одна. А еще она осознала, что папенька поступил верно, когда не стала ее забирать. Во-первых, уберег институт от скандала. Ведь раз хотя бы одна из четырех девушек осталась в его стенах, значит, бояться ничего. Во-вторых, Лиза бы тогда и сама не пожелала возвращаться, не поняв до конца сути происходящего. А в-третьих, Лиза не намеревалась отступать в своих поисках истинного виновника».